«Ничто уже тебя не спасет, потому что ты решил стать фюрером вместо того, чтобы продолжать быть фюрером. Аппарат СД сломит тебя, Вейзенмайер. Там не любят тех, кто работает на себя. Там любят тех, кто работает на прямого начальника, не высовывается и движется лишь в том случае, если растет его руководитель» а Розенбергу некуда расти. Он Рейхслейтер. И Риббентропу тоже. Исчезнет Вейзенмайер, придет следующий. А Гейдриха и Шелленберга не может не раздражать, когда их подчиненный лезет прямо к Розенбергу, в то время как они сами вынуждены звонить в секретариат Рейхслейтера и просить назначить им время приема. Такого не прощают. Вейзенмайер отказался встретиться с Везичем, который, по моим словам, готов для беседы. Полковник королевской жандармерии вместе со всеми его связями мог бы стать нашим человеком, А Вейзенмайера, видите ли, не интересуют такие мелочи. Он хочет стяжать лавры победителя в сфере чистой политики. Для этого ему надо стать лидером. А он штандартенфюрер. Он всего-навсего подчиненный Риббентропа, Розенберга и Гейдриха, который поручил Шелленбергу дать указание ему, Штирлицу, оберштурмбаннфюреру, то есть подполковнику, проявлять инициативу, когда дело касается практической политической разведки СД. В том случае, конечно, если Вейзенмайер не поймет важности той или иной мелочи с высоты положения, на которое он сам себя решил поставить. Штирлиц ждал Везича в клубе «Олень» до половины девятого. Полковник так и не пришел. Штирлиц понял, что-то случилось. Он не ошибся, Везич действительно собирался прийти. Он заехал в управление, уничтожил донесения филеров, которые водили друга Августа Цесарца, декана исторического факультета профессора Мандича из связных компартий, Потом, заскочив в кафану, позвонил самому профессору и, чуть изменив голос, хотя, в общем-то, он знал, что телефон этот пока не прослушивается, предложил ему оповестить товарищей, чтобы те немедленно сменили квартиры. Потом Визич снова зашел к себе в кабинет и долго сидел за столом, обхватив голову крепкими костистыми пальцами. Он видел свое отражение в полуоткрытом окне и вспомнил художника, у которого Лада снимала ателье. Тот говорил, что по форме пальцев может определить характер человека, как, впрочем, и по походке. «Человек, — говорил он, — ставящий ступни косолапа, скрытен, а тот который расставляет мыски, словно солдат по стойке, смирно. Обычно рубаха парень. Тот, у кого ногти плоские и короткие, склонен к уголовщине, а человек, у которого ногти красивой, удлиненной формы, как правило, относится к людям с врожденным благородством. Везич краем глаза поглядел на свои ногти, А потом глаза его остановились на стрелках часов. «Наверное, пора», — подумал он. «Ива должен закончить репортаж хотя бы в черне. Мы поедем с ним к ВЗИКу, и тот прикажет этот репортаж напечатать, а потом я поеду в клуб «Олень». Он позвонил в специальный сектор и попросил подготовить в клубе «Олень» Столик для беседы. На две персоны, спросили его. Именно, ответил Визич, только подальше от оркестра.